Глава 48. Наши силы. Вот только, как и следовало ожидать, ничто хорошее не может длиться вечно. В лаборатории я нашел профессиональные колбы для зелий, дистиллированную воду, кучу всякой посуды и ложечек для размешивания, но, к сожалению или к счастью, все, что можно было бы улучшить с помощью этих приспособлений, я и так уже сделал. Правда, благодаря истинному зрению. «Они идут!» Опять этот возглас, правда теперь уже немного в другой тональности. С вершины башни, которую предприимчивый лысый уже успел оборудовать под наблюдательный пост, донесся крик, предупреждающий о приближении противника. «Чисто теоретически, нас должна прикрыть защита тысячного уровня и невидимость базы». Но не думаю, что крупный отряд элитных воинов что-то подобное сможет не то что остановить, а даже задержать. «Алиса!» Стоило мне позвать девушку, как она тут же появилась. «Вот четыре тома с новым заклинанием, выдай самым доверенным из наших, и поделите остальных в качестве поддержки». Моя первая местная ученица пробежала взглядом описания способности, и ее взгляд сразу загорелся. Видимо, девушка живо представила, какой сюрприз они смогут устроить наступающим врагам. «Эх всего три десятка!» Стоило мне подняться на стену, как Осипов выразил свое мнение относительно наступающих гвардейцев. Это он хвастается или действительно не видит никаких проблем? «Это лишь 10% от одного первого отряда, так что дальше будет сложнее. А пока стараемся работать по минимуму, козыри придерживаем на будущее». После небольшой паузы все согласились с моим предложением, и мы разошлись по стене, стараясь прикрыть как можно больше пространства. Олеся вытащила уже привычный по прошлой нашей встрече нож. Лысый достал меч, ну а Осипов извлек из невидимого кармана два куска мяса, тут же поднявшихся в виде кадавров, прикрывших его от атак с флангов. И как каждый из этой троицы сможет показать себя в бою? Как раз в этот момент отряд гвардейцев достиг защитного поля и сериями слаженных ударов за какие-то полминуты спустил его до нуля. Ну хоть сколько-то времени выиграли, и то польза. Как минимум Алиса успела передать мои приказания магам, и те уже выстроились в четыре конуса, приготовившись использовать новое заклинание. Дальнейшие события немного смутили всех остальных, но не меня. Используя крюки... Гвардейцы быстро взлетели на стены, окружая со всех сторон нашу четверку. И тут меня ждало сразу несколько интересных наблюдений. Проще всех действовал Осипов. Скупо и неторопливо он использовал кадавров для отражения урона, периодически выгадывая время для ответных атак. И если сначала гвардейцы мигали в пространстве с помощью своих способностей, уходя от них то потом мастер-зомби приноровился их перед этим оглушать своими мозголомными техниками. Опасный тип, хотя наши враги его тоже смогли удивить. Судя по недовольному взгляду и поджатым губам, он не ожидал, что его творения, над которыми он столько работал, окажутся так быстро и беспроблемно порублены на куски. А будет в следующий раз знать, как недооценивать противников. Взгляд скользнул в сторону Олеси. Эта дама вела себя совершенно по-другому. Прыгая как черт, она носилась вокруг своих соперников, разве что не завывая от азарта. При этом нож, казалось, ей только мешал. Для атак девушка использовала только свои руки. Удар, и кусок вражеской брони или оружия падает на землю бесполезной грудой металла. Вот только из-за всей этой истеричности казалось, что долго так продолжаться не может. И правда, во время очередного прыжка Олеся не уследила, и один из врагов как будто протек сквозь нее, а потом напоследок резким движением руки вскрыл девушке горло. Кровь брызнула из рана как фонтан. Это, конечно, не смертельно, но как бы теперь эта моя сумасшедшая ненавистница не дала дуба окончательно. Но нет, казалось, девушка и не думала беспокоиться из-за такой мелочи. Одно движение рукой... И как раньше она отделяла друг от друга свойства и компоненты вражеской экипировки, так сейчас она взяла и отделила перерезанное горло от здоровой и целой себя. Рана, вернее кровь и немного кожи на руках отдельно, сама Олеся отдельно. Ну, по крайней мере, только так я могу объяснить ее неожиданное выздоровление, с учетом ее способностей. Ладно, а что лысый? Надеюсь, хоть он за эти сутки не освоил ничего такого, что смогло бы меня удивить. И именно в этот момент Дэвид, столкнувшись с лидером гвардейцев, отправил того на перерождение одним единственным ударом. Сильного воина, как мне казалось нашего уровня, и только за один взмах. Вернее, мне почудилось, что мечник использовал сразу два удара. Это могло бы все объяснить. Те же морозные атаки, нанесенные единовременно дали бы усиление урона в сотню раз. Вот только, чтобы такое провернуть, нужно обладать обоя рукостью от божественного доспеха». И тут же мой взгляд скользнул вниз и пробежал по рукам Лысого, на которых красовались два браслета с такими знакомыми узорами. Еще бы я их не вспомнил, если буквально несколько часов назад использовал точную копию этого элемента брони для жертвоприношения в Сити. Но тогда получается... Они вернулись к своей хозяйке, и та отдала их своему верному последователю. А что еще эта демонесса могла заодно рассказать мечнику? «Нет, как только вся эта заварушка подойдет к концу, надо будет сворачивать наше сотрудничество. Слишком много рисков, и ни один союзник не может стоить стольких неприятностей. Разве что у Медеи нашлось бы чем меня подкупить, но что-то не хочется мне с ней встречаться» по крайней мере до тех пор, пока не активирую полноценную маску. Все это время, пока я наблюдал за схваткой на соседних участках стены, враги, пришедшиеся на мою зону ответственности, пытались добраться до моего тела. Ну а я, используя аркоболена и невидимость, пока просто-напросто уклонялся от их атак и тянул время. Конечно, можно было бы легко отскочить в сторону, Вот только мне надо не дать гвардейцам разбежаться, как тараканам по всей крепости, а наоборот, в идеале, собрать их всех в одном месте. «Лунный дождь!» Четыре голоса одновременно прокричали эту фразу, и я тут же, давно приготовившись к этому моменту, активировал крюк и вынес себя из зоны атаки. Чем-то это заклинание походило на метеор, такая же летящая с небес штуковина, Вот только на этот раз не было никакого огненного следа или врезающихся в землю как шрапнель небольших раскаленных булыжников. Сначала сверху ударила волна белесого света, как будто замедлившая всех, кто попал под ее действие, а потом, не успевших выбраться людей, придавила тоннами мелкой, вездесущей пыли. Думаю, так себе ощущение, даже для выживших, но их как раз было немного». Вложившаяся с запасом сотни магов пробила защиту и обнулила жизни нападающих, которые как раз в этот момент лишились командира и не смогли своевременно среагировать. Впрочем, я бы и без этой детали особо не обнадеживался бы. Все-таки нужно понимать, что сейчас это не более чем разведка, а значит ни мы, ни гвардейцы не использовали все свои возможности даже процентов на 30. Взять те же тотемы. Одноразовые столбики не были активированы ни разу, а отсутствие масок, или тот факт, что каждый из умерших гвардейцев предпочел не пытаться спасти свою жизнь, а вместо этого перекинул всю свою экипировку в невидимый карман. Похоже, эти детали заметили не только я, так что сейчас и Лысый, и Осипов, и даже не совсем нормальная Олеся ходили с недовольно поджатыми губами. «Да, будет непросто». Но нам тоже найдется чем удивить наших гостей. И пока было бы неплохо пополнить этот список. Убедившись, что обстановка нормализовалась, и не слушая восторженные крики удивленных своей мощью магов, я пошел искать девочку, адепта Холлы. Вот ведь, даже имя ее не запомнил, но, к счастью, сейчас все собрались в одном месте, и нужного человека я вычислил довольно быстро. Дальше проще, утащил ее в сторону, выгреб все собранные ей травки и устроил проверку. Черт! Не удержавшись, я выругался вслух. Вот вроде бы уже собирали для меня растения Даша с Олей, причем неоднократно, и ничего подобного травкам для усиления необычных характеристик я не видел, хотя чисто теоретической принципиальной разницы с тем же камнецветом, например, быть не должно. Но все равно, почему-то до последнего я верил, что удача мне улыбнется. «Сила твоего бога подвела тебя?» На мгновение сквозь черты ребенка проступила Холла. «Бросай его и давай ко мне в последователи!» На мгновение я опешил от такой наглости, но тут богиня зашла с диким хохотом и исчезла, оставив недоуменно оглядывающуюся по сторонам Марину. «Нельзя считать тех, кто тебя окружает, просто инструментами, иначе сам не заметишь, как превратишься в недалекую сволочь». Так что на этот раз я все-таки запомнил имя девочки-аватара, а заодно вместе с этим, как ни странно, получилось и успокоиться. Мысли пришли в порядок, и я уже чуть ли не в приподнятом настроении двинулся в лабораторию. Не повезло с травой, обойдусь уже известными зельями, тары и основных ингредиентов, в том числе благодаря запасам, пополнившимся вместе с постройкой этого здания, у меня хватит так что повысим наши шансы на победу хотя бы таким образом. К тому же, учитывая появление Холлы и ее игривое настроение, похоже к нам приближается новое пополнение в виде сил магов. Иначе не могу представить, чего бы этой богине так веселиться в ситуации, когда их отряд со всех сторон начинают окружать превосходящие силы противника. В итоге, все именно так и получилось. Я, крутясь как чокнутая ведьма вокруг сразу четырех котелков, заготовил две сотни боевых комплектов, по два зелья увеличения выносливости и интеллекта, по три комплекта зелья скользкости и по одной крови тролля. Последнее получилось меньше всего, но она сможет пригодиться разве что если бой перейдет в стадию мясорубки. А в таком случае времени у магов при их защите будет как раз на один удар. Тут взгляд мой метнулся к башне, возвышающейся посередине поселка. Вот бы повысить ее и посмотреть, что еще за заклинания там смогут появиться. Но нет, сейчас важнее дождаться полуночи и получить следующую ступень обмана. И было бы хорошо, если до этого времени активные действия так и не начнутся. Раздавая созданные комплекты, я мог видеть, как рядом с лагерем начинают собираться силы Союза. Но пока ни мы, ни они не спешили переходить к активным действиям. Гости из разлома даже расступились в стороны, когда колонна из сотни с хвостиком магов во главе с аватарами показалась из леса. Ну да, все логично. Им точно не победить, а тратить время на повторную дорогу сюда нашим гостям явно не хочется. Что ж, никто из нас тоже не видит смысла гоняться за ними. Гвардейцы уже доказали свою мобильность, и поймать их будет непросто. Ну а рисковать попаданием в засаду, а потом и в плен, никому не хочется. «Ну, здравствуй, Вася!» Спрыгнув со стены, в ответ я махнул рукой поприветствовавшей меня Холли. Судя по всему, остальные боги отступили, оставив тела своих подопечных и уступив моей старой знакомой право вести переговоры. Впрочем, а чего тут обсуждать? Гейс о ненападении до да участия в обороне. Права и обязанности тут у всех одни. Но, как оказалось, есть определенные нюансы, которые я не учел. Богам нельзя вмешиваться в дела обычных людей. Откаты, ограничения в силе, блокировка части возможностей. Холла старалась объяснить мне причину того, что аватары не будут стоять вместе с нами на стенах. Но мы обещаем, что когда придет время финальной битвы. Каждый из нас выполнит свой долг. Короткое совещание взглядами с лысом и Семенцами. Все же мы сейчас вроде как равноправные союзники, никто не против. Договорились. По моему знаку ворота в лагерь открываются, и пополнение из магов проходит внутрь. Кстати, помнишь наш уговор? Холла еще стояла рядом и уже шепотом намекала на наше соглашение, когда я попросил ее достать мне информацию о богах. «Если хочешь, я расскажу тебе все прямо сейчас. Вернее, не все, но половину. Зато не надо ждать». «Нет, я уверен в своем ответе. Какие-то общие моменты мне и так уже поведал Бо. Отдай я богине пространства возможность о чем-то умолчать, и она явно будет рассказывать только общеизвестные факты. Поэтому...» Даже зная я, что нас всех завтра ждет конец света, все равно не стал бы вот так вот просто снимать с нее бремя клятвы. «Как знаешь...» — голос Холлы прозвучал немного грустно. «Будем надеяться, ты не прогадаешь, и после восхода нового солнца еще будет кому рассказывать и кому слушать». И чего это и ей в голову пришли такие мысли? Может, обсудить это наше общее предчувствие, но нет... Богиня уже покинула тело своей последовательницы, и какая-то незнакомая мне девушка, бывшая ее аватаром, спокойно присоединилась к своим. «Эй, давайте дуэль, если вы не трусы!» Из леса тем временем показался еще один отряд гвардейцев, и их командир, не теряя времени, уверенно двинулся вперед. «Ну вот, уверен, это не просто блажь какого-то горячего до додрак парня. Насколько я узнал, союз с дисциплиной у них все жестко, а значит гости из-за разлома решили сменить тактику и перейти к более активным действиям.